Глава 14. События на длинном острове. Уже темнело, когда корабли братьев-кротов достигли узкого острова посреди реки, заросшего кустарником. У острова, приткнувшись носами, стояли еще два корабля. Видно, они добрались сюда раньше и остановились на ночлег. На берегу, возле покосившегося навеса, горело несколько костров. «Кто плывет?» Раздалось одного из кораблей. В ответ левый крот пронзительно крикнул. «Плывет корабль непобедимых зубастых кротов, поклонов лесного царства! Кто посмел задавать там вопросы?» На этом острове остановился на ночлег благородный поклон страны зеленых болот Червяк, самый толстый. Он приветствует своих друзей и приглашает их разделить с ним его скромную трапезу. «Еще себе, лучший друг!» — тихо сказал ручеек. Еще в прошлом году братья разорили деревню Червяка, а он в отместку потопил рыбачьи лодки кротов. «Они будут воевать?» — спросил Пашка. «Не будут. Видишь, как вежливо разговаривает. На время общей войны поклоны объявляют мир». Плотилие кротов пристало к берегу. Пленников с баржа отогнали к кустам. Вокруг стояли воины, но следили они за пленниками кое-как. Часто отходили к кострам, да и понятно, кто бежит с острова. Ужин пленников был таким же скудным, как и завтрак. Слуги притащили ящик с подсохшими хлебами, а воду каждый мог черпать с ладонями из реки. Ручеёк есть не стал. Он отполз, стоясь за кустами, туда, где близнецы медленно разгуливали с червяком самым толстым, жёлтая тога которого была разрисована изображениями черных пантер. Видно, мудрецы опять ошиблись. Назвали пантеру червяком. Ручейку надо было узнать, о чем разговаривают поклоны. Как только зашло солнце, поднялся ветер. Стало холодно. Но пришлось терпеть, Пашка сказал. «Алис, давай займемся акробатикой». В прошлом году все в классе увлеклись акробатикой. Ходили в секцию. Конечно, это была Пашкина идея. Но когда Пашка выступил на районных соревнованиях школьников и занял всего-навсего третье место, он сразу в акробатике разочаровался и ходить на секцию перестал. «Идите», — сказала Ире, «Побегайте». Только на глаза воинам не попадайтесь. Уже почти стемнело. Осталась лишь оранжевая черточка на горизонте, там, где опустилось солнце. Алиса с Пашкой прошли на дальний берег острова, нашли широкую полосу твердого песка. Сначала они по очереди крутили сальто. Потом Пашка поддерживал Алису, а она сделала ласточку и стойку у него на руках. Потом они решили устроить соревнования, Кто быстрее пробежит сто метров на руках? Пашка Алису обогнал, но до конца дистанции не добежал. «Камень под руку попал», — сказал он. И тут они услышали аплодисменты. Совсем недалеко стояли братья-близнецы и червяк, самый толстый. Оказывается, они смотрели, как ребята занимаются акробатикой. «Молодцы!» — сказал левый крот. «Что же вы раньше молчали?» «А нас никто не спрашивал», — ответил Пашка. «Твои рабы?» — спросил червяк, тряся шестью подбородками. Наше. — сказал правый крот. — Зачем они вам? — спросил червяк. — Как зачем? — Везу в город, я их его повелительству покажу. — Отдай их мне, — сказал червяк. — Нельзя, — ответил левый крот. — Это подарок властителю. — Я хорошо заплачу. — У тебя нет таких денег, — ответил левый крот, ухмыляясь. — Этих детей с младенчества готовили, учили. Даже кормили особой кашей. Таких больше во всем мире нет. «Говори, сколько!» «Ни за что!» — воскликнул правый крот. А левый крот почесал длинным пальцем подбородок и сказал. «Такие вопросы так не решаются, надо думать». «Правильно!» — согласился его брат. «Надо думать!» Братья, как по команде, повернулись и пошли прочь от берега. Червяк самый толстый семенил следом. «Мешок золота!» — кричал он. «Два мешка золота!» Но братья не обернулись. Алиса услышала, как они хихикают. Алиса улыбнулась. Пашка сердито спросил. «Ты что смеешься? Разве не понимаешь, что нас с тобой продадут в рабство?» «Ну какие хитрые братья?» «Ты что, хочешь выступать перед здешними поклонами?» «А почему бы и нет?» «Иногда мне хочется тебя убить», — заявил Пашка и побежал прочь. Алиса пошла следом. Разумеется, она не хотела выступать перед этими баронами. Даже смешно было бы подумать. «Просто интересно на них смотреть». «Я бы могла разбогатеть», — сказала Алиса. «Привозила бы на крину акробатов и гимнастов целыми секциями спортивными обществами». Алиса разбежалась и сделала двойное сальто. И чуть не врезалась в белку, которая стояла в кустах, поджидая ее. «Алиса!» — сказала она громким шепотом. Глаза ее были круглыми от ужаса. «Они тебя продадут! Тебя продадут червяку!» «Знаю», — сказала Алиса. Я давно хотела прославиться. «Тебя тоже!» — Белка обернулась к Пашке. «Я убегу!» — сказал Пашка. Когда они вернулись к тому месту, где их ждала Ирия, ручеек уже был там. Они негромко разговаривали. Лагерь понемногу засыпал. Только у костров нестроенно пели воины. Оттуда послышалась ругань, зазвенели мечи. Кто-то завизжал, кто-то засмеялся. «Нас намерены продать», — сказала Алиса. Мы будем выступать со смертельными номерами. Сегодня и ежедневно. Отличники седьмого класса Б, двойное сальто-мортале. Но никто не поддержал Алисину шутку. Над ними, закрывая звезды, пронеслась большая темная тень. «Смотри, опять летучие мыши», — сказала Алиса. «Нет», — ответил ручеек. Он вскочил на ноги и тихо свистнул. Снова пролетела тень, и сверху послышался ответный свист. Ручеек сказал. «Пошли к берегу. Она нас будет ждать там». «Кто?» — спросил Пашка. «Увидишь», — сказала Ирия. По дороге Белка все время жалась к Алисе. «Я боюсь, когда темно», — шептала она. «Я идти с вами боюсь и оставаться боюсь». На берегу, недалеко от того места, где Алиса с Пашкой крутили сальто, на небольшой полянке в кустах, их ждала большая белая птица. «А может, и не птица». Подобного существа Алисе раньше встречать не приходилось. С первого взгляда в полутьме, при свете двух кринянских лун, ее можно было принять за гигантского голубя, ростом с человека. Но если приглядишься, то удивляли глаза. Они были не птичьими, а человеческими, с веками, ресницами, белком и голубым зрачком. Клюв птицы был невелик и казался мягким. Когда птица говорила, он двигался и даже сгибался. «Я тебя еле нашла», — сказала она ручейку. «Я же передал, что мы будем ночевать на острове». Посланец не сказал, на каком. «Я думал, что ты догадаешься», — сказал ручеек. «Я и догадалась», — сказала птица. «Что за люди с тобой?» «Это наши друзья». Птица оглядела всех. «Дети», — сказала она. «И закованная в кандалы женщина». одеты так же, как беспамятные люди у нас в убежище. Они из одного племени?» «Вы их видели?» — спросила Ирия. «Как они себя чувствуют?» «Они сидят в большой комнате», — сказала птица. «С ними, — говорят учителя, — они сыты, они ничего не помнят. Что еще я могу сказать?» «Спасибо», — сказала Ирия. «Еще не узнали...» Почему с ними это случилось?» «Спроси у злых духов леса», — ответила птица. Алиса заметила, что Ирия, в отличие от остальных, вовсе не удивлена встрече с говорящей птицей. Наверное, ручеек рассказал ей все заранее. Птица посмотрела на Алису. «Учителя спрашивают», — сказала она. «Как вы попали на нашу планету? Из дальних стран или с неба?» «С неба», — сказала Алиса. — Где ваш корабль? — В лесу. — Я расскажу им. Спасибо, — сказала птица. — Мне интересно на вас смотреть. Я таких еще не видела. Затем птица обернулась к кустам. — А кто эта пигмейка, что прячется от меня в листве? — Конечно же, белка при виде птицы спряталась. — Выходи, — сказал ручеек. Тебя никто не тронет. — Не выйду, — послышался ответ из кустов. «Она меня унесет!» «Тогда сиди», — сказал ручеек. «Мне страшно. Пигмейка», — сказала птица, делая шаг к кустам. «Я никогда никому не причинила вреда. Ты можешь спросить об этом у любого жителя леса. Мне стыдно, что ты меня боишься». «Сама говоришь?» — послышался ответ из кустов. «А потом клюнешь». «Какая дикость!» — сказала птица. «Я, благородная Альта из рода Альтасов, оскорблена такими подозрениями?» «Нет», — ответила Белка. «Я лучше здесь посижу». Птица по-куриному склонила голову и спросила у Ручейка. «Друг мой, что мы теперь будем делать?» «Мы обсуждали этот вопрос с Ирией», — сказал Ручеек. «Кто такая Ирия?» «Это наш благородный друг с планеты Земля». закованные в кандалы, потому что ничтожные кроты ее боятся. «Какой стыд!» — воскликнула птица Альта. «И это называется рыцари «Ты моих братьев не трожь!» — отозвалась из кустов белка. «Так значит, ты не пигмейка? Значит, ты та самая девочка из замка кротов, которую бьют, не кормят, и на которой хочет жениться гадкий предатель Вере-Мере?» А ты откуда знаешь?» «В лесу для меня нет тайн. Берегись, белка. Звери и люди говорили мне, что ты добрая и не мучаешь животных. Берегись своих братьев, но тройне берегись, вере мери Белка ничего не ответила, но вышла из кустов. Она стояла в сторонке настороженная, готовая в любой момент спрятаться снова. «Мне нужно передать в убежище послание», сказал ручеек. так, чтобы к утру оно было у учителей. «Хорошо», — сказала птица. «Полетели?» «Нет», — ответил ручеек. «Полечу на тебе не я. Полетит мальчик Паша». «Почему?» — спросила птица. «Почему?» — воскликнул Пашка. «Так мы решили», — сказала Ири, обращаясь к Пашке с Алисой. Ручеек не может сейчас покинуть нас. Ему обязательно надо быть в городе. Ему надо проникнуть во дворец и узнать, что замышляют поклоны. Ну почему я? Альта может отнести в убежище помников одного человека. Я не могу лететь, я не могу оставить вас здесь. Но один из нас должен попасть в лес как можно скорее, увидеть наших друзей и рассказать учителям, как отыскать Днепр и Гайдо. Кто-то должен перенести в Гайдо контейнер с гравитонами. Без этого Гайдо не сможете лететь и вызволить нас. Это могут сделать Алиса или ты, Паша. Я решила. что полетишь ты, Паша. Все-таки ты мальчик, ты сильнее. А путешествие может быть опасным. Алиса, пускай, остается со мной. Ты понимаешь, Паша, какая тебе поручена задача? «Я понял», — сказал Пашка. «Но пускай летит Алиса. Я не хочу оставлять тебя одну. Тебе может понадобиться моя защита». «Здесь остается ручеек. Он меня защитит. В крайнем случае я сама за себя постою». А от того, как ты доберешься до лесного убежища и сможешь поднять воздух Гайдо, зависит все. Даже нашей жизни и жизни наших друзей. Понял, сказал Пашка. Лети, сказала Алиса. Ей было чуть-чуть обидно, что для полета выбрали не ее, а Пашку, но лучше не спорить. Если недовольна, скажешь на земле, когда все кончится. Я сомневаюсь, сказала птица Альта, которая до того бродила по полянке и что-то клевала в траве. «Я сомневаюсь. Мальчик никогда не летал. Он может испугаться и упасть». «Я? Испугаться?» Пашка тут же забыл о своих сомнениях. «Ты полетишь низко», — сказал ручеек, — медленно. «Ты не позволишь мальчику упасть. Я на тебя надеюсь». «Я постараюсь», — сказала птица. «Но возить мальчика — последнее дело. Они всегда шалят». «Может, привязать Пашку, чтобы не свалился?» — спросила Алиса. Еще чего не хватало?» — возмутился Гераскин. «Не надо», — сказала птица. «Верёвки будут мне мешать». «А сколько лететь до вашего убежища?» — спросила Ирия. «Я буду лететь медленно», — сказала Альта. «Я буду лететь часа три-четыре. Утром будем на месте». «Три-четыре? Это много?» — спросила вдруг Белка. «Нет, немного», — сказал Ручеёк. «А может быть, ты хочешь научиться считать и читать?» «Нет, что ты!» — воскликнула Белка. «Это запрещено! Только ужасные помники читают и пишут». «Какая темнота!» Ручеёк тем временем нарвал травинок и быстро сплёл послание для учителей. Ирия еле уговорила Пашку взять её куртку, ведь в полёте будет холодно. «Я не замёрзну!» — возражал Пашка. «Когда мы вернемся на землю», — сказала Ирия, — «твоя мама меня обязательно спросит. Почему вы не проследили за здоровьем моего сына? Почему он чихает и кашляет? Куда вы его возили? На Северный полюс?» Ирия так здорово скопировала голос Пашкиной мамы, что Пашка засмеялся и сдался. Пока ручеек плел свое послание, а Ирия диктовала Алисе записку для Тадеуша, Пашка вышел на берег реки. По реке протянулись две серебристые полосы от двух лун. На том берегу мерцали тусклые огоньки. Там была деревня. Подложечка щекотал от причувствия приключений. Таких ему еще переживать не приходилось. Страшно ли ему сейчас подняться в небо на белые птицы с голубыми светящимися глазами? Нет, не страшно. Он представил себе, как в лесной чаще ждет, волнуется, не зная, что с ними происходит. Их добрый гайдо. Что ж, в жизни всегда найдется место подвигам. Я готов, сказал Пашка. По коням. Альта присела, чтобы Пашке было с подручней забраться ей на спину. Спина была теплой, и гладкой. Пашка опустил ноги перед крыльями. ручеек снял с себя ремень и завязал его на шее Альты. Хватайся за него, только если будет страшно, сказала птица, а то задушишь меня. Хорошо, сказал Пашка. и поклялся себе, что даже если будет жутко, он не дотронется до ремня. «Ой, Паша!» — сказала плачущим голосом Белка. «Может, останешься? Занесет она тебя в колдовские места, превратишься ты в цветочек безгласный, пропадешь в вонючих болотах». «Перестань конючить», — сказала птица. Не стыдно за тебя». «А мне Пашеньку жалко», — сказала Белка. Она подошла к ручейку и взяла его за руку. Тут даже удивился. Ты меня больше не боишься? Я тебя, конечно, боюсь, сказала Белка. Но я остальных еще больше боюсь. Ты уж меня не обижай. Не обижу. Ручеек запустил пятерню ей в волосы, но белка тут же вырвалась и строго сказала: Ты забыл, с кем имеешь дело? Я же настоящая поклонка. Ручеек передал Пашке шифрованное послание и резаписку для Тадеуша. Алиса просто пожала руку. Мы полетели», — сказала Альта. «Осторожней в городе». Птица разбежалась по полянке и расправила крылья. Крылья оказались громадными, каждая метра четыре длиной. Добежав до воды, Альта резко взмахнула крыльями. Пашка сидел, обхватив ногами плечи птицы и обняв шею. Ему очень хотелось цепиться в ремень, но он сдерживался. «Нильс на диком гусе!» — услышал он голос Алиса. В ушах засвистел ветер, Пашка зажмурился, а когда открыл глаза, остров уже выглядел черной полосой на глади реки, а костры на берегу казались светлячками. «Только не засни», — сказала Альта. Еще чего не хватало?» «Это бывает», — сказала Альта. «Ты мне лучше рассказывай, где ты живешь, откуда прилетел, какие у вас птицы. Мне все интересно». И Пашка... начал рассказывать о жизни на Земле.